91 Миха Кэмпл, пройдя мимо убитого глазом часового, снял с него две гранаты, пополнив свой подтаявший боезапас. Туннель, соединявший эти два грота, оказался довольно длинным, но второй, в отличие от предыдущего, хоть и был таким же большим, но далеко не столь красивым. Картинка на бронестекле слегка подрагивала, но Миха сумел все разглядеть. В гроте, где остановились на ночевку боевики, почти полностью отсутствовали сталактиты и сталагмиты. О том, что они когда-то украшали это место, напоминали лишь своеобразные пеньки-столбы, как на полу, так и на потолке, да новые совсем тоненькие сосульки. «Видимо, это специально оборудованная спальня», — подумал Миха. «Они точно останавливались здесь и не раз, и даже не два» если для безопасности обломили все сталактиты, чтобы никого не пришпилило упавшей сосулькой к полу. Но сталагмиты в достаточном количестве, разли возле стен, наполовину обломанные, но достаточно большие, чтобы за ними мог укрыться человек. Кэмпл видел только дальнюю часть грота, но сделал логический вывод, что ближняя, невидимая часть ничем не отличается от дальней, чем и решил воспользоваться своей стремительной атаке на сонных бородачей. Большинство боевиков уже давно дрыхли без задних ног, освещенные тусклым светом фонаря, потому Кэмпл чуть не выстрелил, но увидел, что в их сторону кто-то смотрит. Миха мог поклясться, что смотрящий не видит ровным счетом ничего, поскольку темень здесь была, как в известном месте. Что нужно было делать, Миха не представлял. Он боялся проводить инструктаж по будущей операции, поскольку опасался произвести лишний шум, который в пещерах усиливался многократно и выдать себя раньше времени. Потому он просто прицелился в этого громилу, который находился рядом с местом, где должен был находиться первый, и ждал, чтобы в случае чего пристрелить его первым. Но тот склонился, как ни в чем не бывало, ослабив внимание Кэмпла. Миха повернулся к своим людям, когда услышал «Тревога!» И ему не оставалось ничего другого, как скомандовать «Вперед!». Началась стрельба. Отряд выбежал из туннеля, и Миха заметил, что интуиция его не подвела. Обрубки сталактитов висели вдоль всей стены грота. Отряд за своим командиром свернул к правой стене. «Медведь, Бур, за мной! А остальным удерживать бородачей!» Медведь с пулеметчиком побежал вперед за Кэмплом к противоположному выходу, куда уже убежали несколько человек. Но среди них не было первого. Это Миха знал абсолютно точно. Прямо перед их троицей выскочили несколько боевиков. Они прятались от смертоносного огня отряда берсерков, но и тут им не повезло. Короткая очередь Кэмпла настигла их прежде, чем они успели осознать, кто перед ними. Краем глаза Миха заметил того бугая, что смотрел в темноту пещеры, когда Кэмпл наблюдал за лагерем и бросил к проходу гранату. Она взорвалась, приостановив движение убегающих. Боевики стали приходить в себя, организовывая осмысленную оборону. Отступая к противоположной стороне грота, где высились обрубки сталагмитов в два-три ряда, откуда можно было успешно отстреливаться. Добегали далеко не все, но везунчиков становилось все больше, а это было плохо. В гроте рвались гранаты, бросаемые как с той, так и с другой стороны. И хотя половина боевиков лежала, не подавая признаков жизни, следовало спешить поскольку с затягивания операции было смерти подобно. «Перекрой выход!» — крикнул Миха и показал рукой, что после взрывов побежит туда. Медведь согласно кивнул и выпустил серию из пяти гранат, зарав. «Стоять! А то урою!» Кто-то с огромным автоматом выглянул из-за обломка сталактита. Медведь, еще не успев понять, что к чему, пять раз нажал на курок. Четыре гранаты, ударившись о твердую поверхность, взорвались сразу, а вот последняя — с секундной задержкой. «Отлично, косолапой! похвалил Кэмпл по радио. «Прямо в яблочко!» Миха надеялся подстрелить этого охранника, но за него это сделал гранатометчик. После взрыва Кэмпл подскочил к оглушенному бородачу и узнал в нем первого — Собственно, именно его он и ожидал увидеть. «Отходим! Медведь, помоги! Бур, прикрывай!» Михас с Медведем подхватили растерянного пленника, скрылись в пещере, дав Бенлашену предварительно по башке, чтобы не чудил. Заработал трофейный пулемет Бура, дававший до этого только короткие избирательные очереди. Стрелял Кир не хуже родного КСР-400. А потому вся левая сторона Грота в один момент покрылась фонтанчиками породы. Крупнокалиберные пули выбивали большие осколки из соляных пеньков, а известь образовывала непроницаемую пылевую пелену. Солдаты, до этого теснимые, теперь стреляли из автоматов, свободно отходили к выходу поскольку пулеметный огонь не давал боевикам даже на долю секунды поднять руку, чтобы бросить гранату. «Давайте, давайте!» — прикрикивал Бур, показывая, что можно проходить. Последним вбежал пироман и, показав пулеметчику две свои гранаты, сказал, чтобы тот уходил. Бур поспешно забрал пулемет и побежал за остальными. Солдат активировал штурмовую гранату и бросил ее в грот, чтобы охладить пыл преследователей. Отбежав еще на какое-то расстояние, бросил вторую, поставив ее на 10 замедление. Спустя положенное время грохнул взрыв, и тугая воздушная волна сбила убегающего солдата. Потом послышался шум падающих камней, заваливающих проход. «Класс!» — сказал пироман, вставая, чтобы догнать остальных.